Часть 21. Не по правилам. Глава гильдии охотников ощущал на себе огромное давление окружающих его людей. Стены подземных казематов гудели от топота и ударов лап массивных монстров третьего уровня. Львы остро чувствовали запах и сам страх людей, безошибочно обнаруживая их скопления, даже если те скрылись в изолированном от внешнего мира укрытии. Они били лапами в стены башни и саму поверхность мостовой, желая проломить укрепления и своды над подвальными помещениями. Слышались мощные удары в обитую железом деревянную дверь главной дозорной башни. Изнутри подходы к ней завалили всем, что только удалось собрать. У двери возвышалась целая гора из бочек, сундуков, тумбочек, стульев, кровати и прочей мебели. Ею завалили весь коридор до потолка, что давало столпившимся у входа охотникам призрачную надежду, выстоять необходимое время, пока глава не сообщит об отступлении. Чак Моррис понимал, что от его действий и удачи зависела сейчас судьба всех доверившихся ему людей, и старался не поддаваться панике, не отвлекаться на нервирующий грохот и полностью сконцентрировался на поиске тайного прохода за пределы города. О его существовании в подвалах дозорной башни ему поведал капитан Дворцовой гвардии, уважаемый во всей Южной Флавии и далеко за ее пределами мастер Брут. Он долгие годы служил клану юрдов, а узнав о решении Чака небольшими силами гильдии охотников удерживать столицу, отвел его в сторонку и шепотом сообщил на ухо эту тайну. Разумеется, такое посторонним не сообщают. Произошло банальное недоразумение. Уже глуховатый и плохо соображающий мастер Брут решил, что Чак решил пожертвовать собой как герой, чтобы прикрыть отход Ферста и не имеющих доступа к повозкам горожан, задержав монстров у стен столицы. Поэтому он дал герою надежду, лазейку, небольшой шанс на побег, если все будет хуже некуда. Но мотивация остаться у Чака была совсем другая. Во-первых, он не видел смысла бежать из-за городских укреплений. Зачем они вообще нужны, если при нападении не использовать преимущество стен? Во-вторых, его репутация как главы гильдии охотников и ее престиж в целом сильно пострадали, когда в стычке с первой волной вторжения его подчиненные не убили ни одного монстра. Все ждали, что часто имевшая дело с монстрами за барьером гильдия первой сразит противника и покажет себя, если не лучше, то хотя бы наравне с дворцовой гвардией. Но его люди выглядели трусами и слабаками рядом с боевыми мастерами, оказавшись в равных условиях. Мужчина мысленно обвинял во всем Волхаима. Его глупый приказ инициировал основную схватку в предместе далеко от стен. Многие его люди отказались рисковать и выходить за стены, а туда, где шел бой, просто физически не достреливали. Все те, кого он чуть ли не пинками выгнал поближе к месту жестокой схватки, приказав использовать в качестве стрелковой позиции крыши домов, были быстро перебиты буквально взбегающими по стенам крикунами-падальщиками. Репутация Чака Мориса как умелого охотника и мудрого лидера сразу упала ниже плинтуса. Мужчина был уверен, если бы правитель не стал прикрывать бегущих от монстров людей и принял бой уже под стенами, Гвардейцы и его люди куда легче перебили бы всех монстров с удобных позиций. И гвардия так сильно бы не пострадала. Но Валхаим отдал тот приказ. И теперь на улицах и площадях шептали, что гвардия – герои, а охотники, кроме погибших в бою, – трусы и слабаки. Морис, уже не тот, сдал с годами. И вообще пора передать гильдию другому роду. Чак был уверен, что Валхаим специально выставил его слабаком и трусом, хотя, навязав бой монстрам на заведомо невыгодных для гвардии условиях, просто угробил своих молодых и опытных мастеров. В душе Чака кипела обида. Нужно было всем доказать, что правитель – идиот, а гильдия охотников сильна как никогда. Действуя с удобных позиций, его ребята просто уничтожат десятки львов. Да, названные Валхаимом цифры он тоже считал полной ложью, страшилкой, чтобы оправдать свое бегство, когда его гвардию уже сильно проредили. Так он размышлял но ровно до тех пор, пока своими глазами не увидел со стен численность наступающего врага. Орда монстров быстро вернула мужчину в реальность, и сейчас он желал лишь одного – поскорее оказаться подальше от этого места, проклиная себя за неуместно проявленную гордость, вылившуюся в смертельную глупость. Тайный подземный тоннель за пределы города был единственной спасательной соломинкой, которая могла спасти его и гильдию от неминуемой смерти. По данным Брута, он был высечен прямо в твердой скальной породе под башней и проходил под территорией дворца, где соединялся с другим подземным ходом, что вел из покоя Ферста прямиком в неприметное убежище за городом. Тоннель из башни был проложен еще в незапамятные времена, неизвестно с какой целью. Но Брут знал о его существовании и, нарушая неписанные правила, рассказал об этом человеку, не имеющему к охране правителя никакого отношения. Чак думал, что у него будет время спокойно изучить все подвальные помещения главной дозорной башни. Но вторжение началось так неожиданно и значительно раньше, чем он рассчитывал. Разведчики Валхаима ошиблись во всем. И в сроках возможного появления монстров, и в их общей численности, к столице добралось не менее восьми сотен злых, голодных, пышущих яростью и пеной из ртов хищников. И рвались они вперед, словно кто-то гнал их сюда плеткой. Сразу стало понятно, что ни о каком сдерживании такой огромной армии со стен 30 людьми не может быть и речи. А быстрый прорыв врага на территорию города убедил мужчину, что он чудовищно недооценил разрушительную мощь львов-оборотней. Нужно было завалить арки ворот камнем снизу доверху, чтобы баррикады возымели полезный эффект. Но времени, имеющихся в распоряжении людей, хватило лишь на кучку до пояса. Южные ворота и вовсе остались без дополнительного укрепления. Лошадей и повозок для подвоза камней на четвертые ворота не хватило. Все сильнее поддаваясь беспокойству, Чак с несколькими помощниками по третьему кругу обследовал ближайшие к дворцу восточные стены, прощупал руками все впадины и выступы сырых, покрытых паутиной стен подвала, где, по общему мнению его спутников, было бы логично разместить секретный ход. Но нигде не нашлось и мельчайшего намека на его существование. Простукивание, чтобы выявить пустоты, поиск сквозняков, зазоров, щелей, Скрытых ниш на ощупь и пламенем также не помогли. Собранные в подвале горожане, в основном одинокие старики, которые проспали общую эвакуацию из столицы, собрались с ручными свертками в общем коридоре и тревожно шептались о том, что враг уже совсем близко, и они обречены. Подчиненные главы Морриса тоже уже начали впадать в уныние и поддаваться панике. Призывы успокоиться и обещание всех спасти тонули в пугающем грохоте потелав врага на поверхности, усиливающимся гуле и сигнализирующих о скором обрушении песке и мелких камнях, начинающих сыпаться с трескающегося арочного свода. Убедившись, что восточные стены совершенно глухие, Чак приказал своим людям обследовать вообще все внешние стены тюрьмы, включая даже те участки, что находились в одиночных камерах, брошенных здесь умирать заключенных. При первом осмотре тоже сразу ничего не нашлось, но одна камера оказалась необычной. Глава гильдии обратил внимание на аномально густую паутину и толстый слой пыли, покрывавший все, входную решетку, каменный лежак, пол от порога и до стены. От камеры не нашлось ключа, но сам замок создавал лишь видимость преграды и легко поддался усилию рук. В камере очень давно никого не держали, а возможно и вообще никого и никогда. Даже солома на лежаке от времени полностью почернела и превратилась в труху. Камера внешне ничем, кроме своей удивительной запущенности, не выделялась. Но Чак решил очень тщательно ее осмотреть. Это было самое необычное место во всей темнице, что естественным образом намекало, что именно тут мог располагаться спасительный вход в тайный тоннель. Пока мужчина смахивал пыль с подозрительных выступов, дергал и крутил ржавые металлические стержни в стенах, надеясь с их помощью активировать скрытую дверь, на верхнем этаже началась паника. Оставленные там дежурные с криком кинулись на подземный этаж, затворяя за собой решетку. Началось. Паника дежурных имела вполне понятную причину. Дверь, а затем и легкая баррикада не выдержали яростных ударов, и в образовавшейся прорехе показалась жуткая зубастая морда одного из львов. Сдвигая мощным торсом всю гору, сваленной в коридоре мебели, он словно насмехался над шокированными людьми. Сзади монстра подперли и другие и баррикада поехала от входа с ускорением. Ничего больше не мешало монстрам хлынуть на первый этаж башни. Крики и испуганные лица дежурных вызвали панику и давку в коридоре. Все люди, толкаясь и сбивая друг друга с ног, пытались занять место подальше от винтовой лестницы. Пост у решетки бросили оставленные его охранять стражи. Вскоре со стороны лестницы на подземный этаж донеслись рыки и истошные крики ужаса. Кто-то из охотников не побежал за товарищами вниз, а спрятался на верхнем этаже башни. И его нашли. Спасительный тоннель никак не отыскивался. И теперь мужчина горько жалел, что приказал трем десяткам своих подчиненных остаться с ним в городе. Среди них были и совсем молодые парни, всецело доверявшие знаменитому легендарному охотнику Чаку Морису. Но правда была в том, что своими руками Чак не убил ни одного сильного монстра. Даже ни одного монстра второго уровня. Весь его имидж был хорошо выстроенный ложью. Все, чем он занимался по жизни, это умело присваивал себе чужие заслуги и достиг статуса легенды, просто запугивая всех своей грозной духовной аурой. Он прекрасно знал, какое впечатление она производит на обычных горожан и прочих слабаков. Все-таки он имел эксклюзивный доступ к духовным камням, добытым членами его гильдии в течение 30 лет, и смог поднять духовную силу на довольно высокий уровень. По концентрации силы он был не намного слабее мастеров из второй десятки гвардейцев старого поколения и точно входил в сотню сильнейших людей в стране. Вплотную приблизился к 14 рангу, но из-за ранней смерти отца, погибшего на его глазах в пасте хищника, получил сильную психологическую травму. Заняв по наследству место главы гильдии, сознательно, всячески избегал любых опасностей и, разумеется, в первую очередь охоты на сильных монстров. Он никогда не атаковал таких тварей вблизи собственноручно, полагаясь на прощу, других охотников и ловушки. А так как вылазки за барьер вызывали у него припадки неконтролируемого панического страха, как только это стало возможно, он полностью прекратил сопровождать членов отрядов гильдии на охоте, сконцентрировавшись на функциях администратора, вообще не покидая столицу. На его глазах за 35 лет погибли сотни охотников, сменилось три поколения мастеров гвардии и два правителя. Погибли все те, кто знал о его слабостях, кто совершал рискованные вылазки вместе с его отцом, и ему уже не составило труда выдавать чужие достижения за свои. Так он и стал легендой, и постепенно сам уверовал в свою силу и значимость. А недавнее видение о явлении Бога лишь подкрепило веру в его избранность и уже достигнутое могущество. Ведь божества не выберут в избраннике какого-то труса и слабака. Возникло огромное желание на деле доказать всем и себе, что он может, пусть и не с легкостью, но своими силами добыть десяток духовных камней третьего уровня. Однако его трясущиеся и подкашивающиеся колени показали, кто есть кто. Он тут же задрожал и поддался панике при одном виде черной полоски монстров, показавшейся на горизонте. Чак с большим трудом поддерживал имидж бесстрашного могучего героя, каким на самом деле никогда не являлся. И вот настал момент истины. Все умрут из-за него здесь, в темных казематах. Шум, грохот, появление за решеткой первого монстра и душераздирающие крики о помощи еще одного, непонятно откуда взявшегося на верхних этажах башни человека, стали настоящей симфонией ужаса для ожидающих своей участи людей. Даже если он сейчас обнаружит проход, больших жертв уже не избежать. Львы показали, что способны ломать такие преграды и обладают такой мощью, которая боевым мастерам их уровня и не снилась. 500-килограммовое тело было решающим аргументом, когда нужно было что-то сломать массой и грубым напором. Вдруг один из скандалов на стене, трижды провернутый против часовой стрелки, перестал крутиться, но при дальнейшем нажатии издал звук щелчка, и в стене под ним появился зазор, выдающий подвижную часть стены. Приложившись к ней плечом, мужчина протолкнул тяжелую каменную плиту внутрь прикрываемого ею прохода. Нашел. Чак собирался устроить организованную эвакуацию, послать своего помощника к другим членам гильдии, чтобы сообщить им, куда нужно бежать. Но стоило ему высунуться из ниши, как его первый помощник, не раздумывая, нырнул в открывшийся проход с единственной на них двоих масляной лампой. И звуки его шлепающих по воде ног стали быстро удаляться от входа. Помощник трусливо сбежал и едва увидел выход. Вначале Чак возмутился таким недостойным поведением. Но когда прислушался к звукам в оцарившейся темноте подвала, то заметил, что отвлекавшие его до сих пор человеческие крики резко стихли, а на их месте слышался лишь тяжёлый топот лап и рык монстров. Люди попрятались по камерам, сами заперлись и замерли, в страхе боясь даже дышать, не то что пискнуть. Если он сейчас крикнет всем бежать к нему, то привлечет к себе уже рыщущих у лестницы тварей. Он уже слышал, что тяжелые шаги приближаются к нему, и опять запаниковал. Не сказав никому, что проход найден и открыт, Чак также нырнул в отверстие, но из-за своего высокого роста зацепился затылком за зубчатый выступ на его верхнем краю и до костей содрал кожу на спине. Острая боль заставила его вскрикнуть, и топ под шагов за спиной ускорился. Это стало лучшим стимулом для мужчины бежать так быстро, как только позволяла ему темнота, скользкий пощикал щиколотку залитой водой пол тоннеля и маячащий где-то вдалеке мутный свет лампы его помощника. Пожалуй, его спасла лишь массивность преследователя. Лев далеко не с первой попытки протиснулся в нишу, перед этим попытавшись разбить края прохода своими массивными лапами. Подгоняемый страхом, глава Морис скоро догнал своего помощника, и дальше они, как две трусливые крысы, бросившие в беде товарищей, бежали уже вместе, пока неожиданно не уперлись в тупик. Скорее всего, раньше тут был проход, но кто-то заложил его камнем. «Проклятый Брут! Обманул его!» А может, просто забудут, что проход заложили. Какая жестокая насмешка судьбы. Бежать дальше было некуда. Кто-то сознательно отрезал тоннель от башни. От тоннеля под дворцом. Оставалось встретить свою смерть лицом к лицу. Какая глупая и жалкая смерть. Его останки даже не похоронят. Никто не найдет его тело в этом каменном мешке. Топот лап льва оборотня приближался. Когда его силуэт вынырнул из темноты, и ряды окровавленных зубов показались в тусклом свете масляной лампы, Чак Моррис рухнул на подкосившихся ногах на пол и обмочился. Это спасло ему жизнь, так как в следующий миг ослепительная вспышка снесла все, что располагалось выше середины стены тоннеля, обнажив звездный небосвод. Чудовищные силы направленный взрыв или само божественное вмешательство пяти богов-защитников мира смело столицу Южной Флавии с лица земли и камня на камне не оставив. Линия тотальной аннигиляции материи прошла в каких-то сантиметрах над головой мужчины. Переполовиненные тела льва-оборотня и его помощника рухнули на пол тоннеля. И все же эта чудовищная сила уничтожила город не полностью. Один фрагмент южной городской стены и задняя стенка здания казармы каким-то чудом устояла. Что-то словно срезало целый пласт мироздания взмахом гигантского топора. И верхушка центральной дозорной башни оказалась выше этой границы. Неожиданно лишившись основания, она рухнула вниз, поднимая столбы пыли. А затем взгляду Чака открылось еще более пугающее зрелище. Прямо из центра города, из гигантского подземного логова, наружу выбиралась огромных размеров тварь. Ростом и длиной она была с трехэтажный особняк первого советника, Когда она окончательно вылезла из образовавшегося котлована на поверхность, в холке оказалась даже высшей исчезнувшей 15-метровой городской стены. А подняв вверх шею и голову, легко могла бы жрать людей с верхних площадок дозорных башен. Ящероподобная тварь заставила Чака трепетать от страха. Ее духовная аура была просто невыносима, и он описывался еще раз. Из ямы ему так легко, как ей было не выбраться. И мужчина предпочел прикинуться ветошью, прижавшись к покрытому липкой грязью полу и спрятавшись за брыжущим кровью телом льва. Уничтожившая город сила не вырвалась за пределы шестигранника стен, но ничего не останавливало выйти за нее эту, внушающую неописуемый ужас размерами и духовной аурой тварь. Гигантский монстр потряс головой и высоким гребнем на горбатом позвоночнике, словно разминаясь, исследуя какому-то внутреннему зову или тропинке из кусков чьих-то тел, что обнаружил под ногами, неспешно побрел на север, подбирая длинным языком попадающиеся на глаза свежие трупы.